Глава третья. Поля. Слышала уже про посвящение в студенты? спросила Ксюша, подходя ко мне. Ага, вот только я наивно полагала, что мы уже студенты, как минимум с первого сентября. Но, видимо, ошибалась. А эти с т а р ш а к и нас а б и т у р о й называют. И слово такое дебильное, б е с и т прямо. Недовольно я возмущалась. С Ксюшей мы познакомились на вступительных экзаменах и сразу подружились. И хотя она поступала на другой факультет, все же архитекторы немного пересекались с дизайнерами. К тому же ей, как и мне, нужна была работа. В итоге мы вместе устроились в кафе недалеко от универа. Ох, да ладно тебе, пусть называют как хотят. Сами же были такими. Ты пойдешь? – спросила Ксюша. Пойду, конечно. Такое пропускать нельзя. Да я бы ни за что и не пропустила. – ответила я, уже представляя эту тусовку, где соберется целая толпа первокурсников. Давно никуда не выбиралась, а уж на таких крупных тусах вообще не была ни разу. Я от предвкушения чуть не запрыгала перед подругой, вытаращивая глаза. Ксюша, глядя на меня, громко расхохоталась. Тут же с п о х в а т и л а с ь что слишком вызывающе себя ведет. Она резко захлопнула рот, подозрительно глядя по сторонам. Пошли отсюда. Удруг, резко изменившись в лице, сказала она. Нужно поспешить, а то опоздаем еще. О чем ты? Времени до смены полно, ответила я, не понимая, почему она так заторопилась. Увидев умоляющее выражение лица, я сложила дважды два и глянула по сторонам. Там увидела злосчастную четверку и Рема, тут же выцепившего меня взглядом. Но ты права, пошли отсюда, сказала я, поспешно отвернувшись, пока не попала под гипнотическое воздействие его глаз. Не оборачиваясь, мы п о т о р о п и л и с ь перейти дорогу и быстро заскочить в ближайший двор, через который уже привыкли срезать путь. Ксюша еще пару раз оборачивалась, но уже вела себя спокойнее. Мне не пришлось оглядываться, хотя очень хотелось. Слушай, мне девчонки из группы рассказали про этих вчерашних красавчиков такое, что я готова их за километр обходить, сказала я о б е с п о к о е н н о озираясь в надежде, что они не нагнали нас. Хотя зачем им это? А что именно тебе рассказали? Заинтересованно спросила Ксюша, но в ее голосе звучали скептические нотки. Сказали, что все они относятся к девушкам потребительски, никто ни разу не состоял в отношениях, в общем, играются и выкидывают. Кто-то даже говорил, что они любят делить одну на двоих и устраивать групповушки, а парни говорили, что они устраивают жестокие драки, избивают до полусмерти тех, кто им не нравится. Короче, мне этой информации более чем достаточно, чтобы держаться от их компании как можно дальше. Да уж, заметила Ксюша. В кафе была полная посадка. Некогда было отвлекаться на мысли о тех парнях, точнее об одном конкретном. В последние дни я слишком много о нем думала. И что самое страшное, я стала его рисовать. Это было как наваждение. Я садилась делать набросок, и с самого начала выходило действительно то, что я задумывала, а потом уходила в свои мысли и уже очнувшись обнаруживала среди изображения неба полупрозрачные очертания его лица. Зато в следующую нашу смену нам с Ксюхой так не повезло. Викторию завалили те самые всем известные парни. п р и ч ё м они были не одни, как и в нашу первую встречу. В тот день мы пришли на собеседование и уже на выходе столкнулись с веселой компанией. Тогда я лишь мельком глянула в их сторону, замечая, что эти горячие представители сильной половины не зря окружены толпой вздыхательниц. И вот снова они здесь. Возможно, они приходили еще, просто попадали не в нашу смену. Этого я не знала и лишь с облегчением выдохнула, когда увидела, что они заняли столик, который обслуживала Ксюша. Ей я, конечно, по сочувствовала, но надеялась, что они не настолько отбитые, чтобы доставить подруге неприятности. Обслужив свои столики, я встала у барной стойки, за которой работал Андрей. Он тоже учился в нашем универе, но был на пару лет старше. Мы обычно неплохо общались и в этот раз перекинулись парой фраз. Он сверкнул своей яркой улыбкой, и я расцвела, потому что невозможно было не улыбнуться в ответ. Развернулась к залу, мазнув взглядом по своим столикам. Никто во мне не нуждался, поэтому взгляд продолжил свое путешествие по залу ровно до того момента, пока не напоролся на яркие голубые глаза, которые обычно выбивали весь воздух из легких. По обе стороны от него сидели красивые девушки. Они явно были равны им по статусу, д о р о г о и со вкусом одеты и вели себя так, словно им можно все. В груди неприятно кольнуло. Нет, я не завидовала этим бабочкам, что просто прожигали жизнь, стремясь провести ночь в постели очередного красавчика и обжигаясь раз за разом. Мне такие отношения не нужны. Но все же было как-то неприятно, что смотрел он на меня, а обнимал их. Полина, отнеси кофе за пятый столик. Отвлек меня от п е р е г л я д о Кандрей. Весь оставшийся вечер я просто не смотрела в их сторону. Не скажу, что это было легко. Я весь вечер себя контролировала, хотя очень х о т е л о с ь о б е р н у т ь с я особенно когда чувствовала на себе пристальный взгляд. Как только смена закончилась, я выскочила из кафе, предпочтя дождаться задержавшуюся у того самого столика Ксюшу. На улице уже было совершенно темно, и встав в тени деревьев, я осталась незаметна для всех, кто выходил из кафе. Скоро на улицу высыпала компания, от которой я, собственно, и спряталась. В мою сторону двинулся р э м обнимая двух своих спутниц. Они остановились довольно близко, настолько, что я могла их хорошо видеть и слышать. Он склонился к одной и страстно поцеловал, при этом не отпуская талию второй. Оторвавшись от первой, поцеловал другую. Я уже открыла рот от изумления, когда услышала, как вы смотрите на то, чтобы поехать ко мне и повеселиться втроем. Забыть о существовании голубоглазого красавца было моей основной целью. Страшно представить, что со мной могло случиться в л ю б с и я в него. Конечно, я слишком много о нем думала, но это можно было исправить, отвлекшись на кого-то другого. Ну что, все согласились участвовать в о флешмобе? – спросила Лиза на собрании группы. Черкасов и Туркин отказались. Девчонок просто послали, когда их уговаривали. – заметила а н я одна из одногруппниц. Лиза красноречиво посмотрела в мою сторону, а я кивнула, показывая, что поняла ее посыл. Хорошо, с танцем мы определились. Завтра начинаем тренировки. Кто не придет, будем наказывать, – объявила Лиза. Дим, может, посидим сегодня где-нибудь после пар. Отправила я сообщение парню, который никак не поддавался на уговоры девчонок. Конечно, куда ты хочешь? Может, пиццу поедим? Можно, буду ждать на стоянке. Ты прогуливаешь сегодня? Были дела. Спустя два часа я вышла из универа и двинула к тачке своего одногруппника, запомнив не только ее цвет и модель, но и номерной знак. Так часто я на ней каталась. Привет, красотка. Прокатимся с ветерком? За улыбался во все зубы Дима, как только я приблизилась. Прокатимся. Но надеюсь, ветерок будет не сильным. Дала понять, что не одобряю быстрой езды, и улыбнулась парню. Уже приземляясь на пассажирское сиденье, почувствовала на себе пристальный взгляд. Не задумываясь, посмотрела в ту сторону, откуда исходили волны интереса, и встретила уже такой знакомый и запретный взгляд голубоглазого бабника, не знающего никаких правил приличий. Сразу отвела глаза, боясь попасть под гипнотическое воздействие этого хулигана. Постаралась отвлечься, заводя непринужденную беседу ни о чем с Димой. Я тебе завтра скину свою часть работы. Сможешь сама оформить и сдать. Меня опять не будет. Заговорил об учебе парень, когда мы уже сидели за столиком в одном очень даже привлекательном милом кафе. Конечно, я все сделаю. Сразу согласилась. Кстати, все хотела спросить, где же ты обычно пропадаешь, когда не появляешься на занятиях. Я спортсмен, состою в сборной. Сейчас как раз активные тренировки. Скоро сборы, тогда вообще меня с м е с я ц два не будет. Легко ответил Дима, хотя я думала, что он будет скрывать от меня информацию. Ого, а я и не знала. Но ну, по тебе видно, что ты спортом занимаешься, но чтобы так профессионально. Ты молодец. И каким видом спорта? Заинтересованно спросила. Я борец. Ухмыльнувшись, ответил Дима, но в детали вдаваться не стал. Видимо, не любил говорить об этом. А может, посчитал эту тему скучной для меня. «А Почему тогда не ф и з к а к а д е м и я почему дизайн? Спросила, не в силах сопоставить такие р а з н о п о л я р н ы е вещи, как спорт и искусство. н у спорт дело ненадежное, у многих случаются травмы. Я не хочу, чтобы это было приговором для меня, поэтому получаю дополнительную профессию, не связанную со спортом. Мама с детства меня пихала во всевозможные кружки и на допзанятия. Художка и борьба в итоге победили и вытеснили все остальное. Глупостями мне заниматься было некогда. Тогда она отстала от меня, разрешив оставить только эти занятия. Пояснил мне Дима. Так значит тебе нравится рисовать? Под ы т о ж и лая. у г у Пока ждали заказ, я пошла помыть руки. А когда вернулась, за нашим столиком расположились две раскованные девицы во всю в а р к у я с парнем, с которым пришла в кафе я. Привет, девчонки, вы столики не перепутали? Обозначила я свое появление. Нет, девушка, нам здесь удобно. Мне карамельный латте, пожалуйста, произнесла одна, даже не взглянув в мою сторону. Вторая, наоборот, с любопытством и ехидной улыбочкой наблюдала за моей реакцией. Девушка, вы ошиблись, я не официантка, начала я, но вскоре была перебита. Мои жалкие попытки избавиться от обнаглевших особ прервал Дима, схватив меня за запястье. В мгновение я оказалась сидящей у него на коленях. Это моя девушка, так что вы опоздали. Четко произнес Дима, крепко прижимая меня к себе. Девушка, что пыталась отправить меня за кофе, моментально скривилась, словно съела лимон, а вторая просто удивленно смотрела на нас. Димасик, ну это же бред! Пискнула вдруг та, что скривилась. Как эта мышь может быть твоей девушкой? Она ведь совсем не в твоем вкусе. А кто в моем вкусе? Ты? Лер, я не знаю, откуда такая осведомленность в моих вкусах, но у тебя какие-то неточные источники. Советую сменить. И прошу освободить столик, у нас тут свидание. Выдал парень, приводя меня одновременно в восторг от того, что так отшил обнаглевших особ, и в стыд, потому что ему пришлось соврать про нас. Резко вскочив со стула, девушка быстрым шагом направилась на выход из кафе. Вторая, посмеиваясь, не так торопилась, но тоже поднялась. Рада была увидеться. Промурлыкала она и подмигнула Диме. Как только я она скрылась за входными дверями, руки парня ослабили хватку на моей италии, и я смогла встать с его колена и присесть напротив. Это были твои знакомые? спросила я, не знаю куда девать глаза. Да, довольно старые. Извини, что я позволил себе лишнего. Надеюсь, это не повлияет на наше общение, сказал Дима, после чего я все же расслабилась. Кстати, хотела спросить, ты знаешь, что наша группа готовит флешмоб на посвящение? Решила я сменить тему и поговорить о том, ради чего вообще з а т е я л о все это общение с парнем. Знаю, ответил он. А как насчет поучаствовать? Я слышала, что только ты и Туркина отказываетесь. Продолжила я тему. Это не только для развлечения нужно. Ты ведь знаешь, как может сплотиться коллектив, выполняя совместно подобную задачу. Я понимаю, если ты п р о с и ш ь то поучаствую. Слишком просто согласился Дима, лишив меня возможности выложить остальные доводы в пользу участия.